Сувенир из путешествия. Такое сэмпай из литературного клуба был ростом 190 см. У него было крутое лицо, с которым сочеталась прическа ежик, и при этом глаза были умными. Он был странным типом, состоящим в клубах литературы и регби, но любовная комедия, которую он написал. Что, если я стану профессионалом? Была невероятно хороша. Как казалось, самой Рэй. Я вернулся. А в тут слишком расшумелись. Даже в коридоре слышно. Сэмпай, с возвращением. Сэмпай, с возвращением. Первогодки поприветствовали его. Сэмпай, а чего ты в школе? У тебя ведь несколько выходных? Да ничего, вы же в курсе, что я постоянно тренируюсь? Ночку поспал и уже восстановился. И в качестве сувениров клубо Регби еда досталось. И я как раз получил Ба! Сувениры, сувенирчики! Сэмпай, а что ты нам приготовил? Ай! Миссора ткнула Кента локтем в бок. А потом с серьезным видом спросила у такое. Сэмпай, кенто все верно говорил? Да. Другие группы приземлились вовремя. Но наш рейс задержался из-за турбулентности. Так что мы полчаса кружили над Наретой. Когда приземлились и встретились с учителем в Холле, прозвучало сообщение о том, что аэропорт перекрывают. Как раз тогда тело и нашли. Полиция в международном терминале принялась искать подозрительных людей. Но народу было очень много. Я думал, мы там на всю ночь. но школьную группу выпустили без проблем. Наивные ребята в полиции. Даже не подумали, что среди школьников убийца может оказаться. Стоял Кента. Вообще-то, с тех пор, как сели, мы все время вместе были. Поэтому у нас алиби. На место убийства никто почти не уходил. Незаметно это провернуть не вышло бы. А, -а, -а вот как. Из-за того, что вы были группой, у вас алиби. Прости, несу не пойми что. Да ладно. В новостях всю правду написали. И вот сувенир для девочек. Такое достал из рюкзака два небольших свертка. Вау! Спасибо! Как мило! Это сфинкс! Довольно улыбавшаяся миссара приняла маленькую темно-зеленую фигурку. У Рей в свертке оказалась такая же. Только у статуи лицо было человеческим а у существа на ладони Рэй морда была собачья. «Спасибо. Похоже, она довольно редкая». Восхитившись, девушка улыбнулась. «Я тоже так подумал. Там было много всяких брелков с кондором и атлем Но когда я добыл их, сразу же вспомнил о милых девушках из литературного клуба. И привез их». Рэй уловил что-то странное в его словах. «Сэмпай, ты сказал «добыл»?» Такое сразу же стал выглядеть виноватым. «Да, на самом деле это не сувениры. Я их э, на раскопках нашел». «А? Что?» Прозвучали удивленные голоса первогодок. Да не переживайте, я ничего не крал. Это ведь наследие всего мира. Туристический маршрут. Нечего там воровать. Нашей целью было исследование храма Солнца. А еще там был храм Луны, на горе Война-Пикчу. Туда мою группу и заслали. Мы реально на гору взбирались. У нас как раз регбисты и футболисты. Все, у кого мышцы, вместо мозгов. Вот нас и отправили. До вершины часа четыре идти. А вот храм где-то в часе пути оказался. Небольшой такой. В общем, камни на алтаре, когда мы дошли, частично обвалились. И там дыра появилась. Я заглянул и там увидел этих существ. Прямо священные собаки какие-то. И ты их забрал? спросил Рэй, а парень ответил. Просто подумал, что мне повезло найти их. Все же я только прибыл из Японии и наткнулся на них. Конечно, если это правда настоящие артефакты, то стоит сообщить об этом учителям. Но они прямо сияют. Не похоже, что им много лет так что я подумал что это кто-то из сувенирной лавки пошутил и взял их рэй хотелось сказать что это какое-то детское оправдание но мисссса заговорила куда раньше сэмпай как чудесно ты привез их для меня нас и для них так лучше чем и дальше валяться где-то там я с радостью принимаю «Этот сувенир?» «Да, Рэй?» С Кентой Миссера была в режиме президента. Но с Такуей становилась невинной делой. Вот и сейчас в ее глазах появились сердечки. После ее «да» Рэй оставалась лишь улыбнуться и кивнуть. «Эй, эй, сэмпай! А как же я?» «Есть сувенир для меня?» Кента проигнорировал тот факт, что это может быть вывезенное без ведома культурное достояние страны. И стал клянчить, как модший квастик «А для тебя у меня адская золотая маска». Так я достал из сумки сияющую золотом маску. «Ура! Похоже, и правда надеть можно. А... Сэмпай, это же попье маше Ага, мне ее в отеле подарили. Вот я и привез. Если хочешь, у меня еще есть. Одной достаточно. Такое. Собачий вой заставил Такое проснуться. Голоса все еще были как в тумане, когда он стал осматриваться. Длинный стол. Стул на четырех ножках. Самая обычная комната. Он находился в кабинете литературного клуба. За окном было совершенно темно. Уснал. Все же сказывается смена часового пояса. Пробормотав это, он поднялся со стула. Похоже, шумные первогодки оставили его и ушли. До отъезда он не успел закончить рукопись к апрельскому номеру журнала, потому думал дописать в школе. Неожиданно, но он был из тех, кто привык писать рукой. Это было секретом, но его отец был известным писателем. И отец всегда писал от руки. И парень перенял привычку у отца, которым гордился. Он уснул прямо на бумаге. Она прилипла к его лицу и помялась. «Ладно, допишу дома», сказал он, доставая из кармана штанов телефон. «Сколько времени?» 6.30. «Солнце уже село». «Блин, заряда на телефоне не осталось». «Остались последние 10% заряда». С тех пор, как он прилетел, так и не заряжал телефон. Для современного школьника смартфон – часть его жизни. Собираясь уходить, он накинул на спину рюкзак, открыл дверь, и тут подул ветер. «Ай! Что это? Ай!» Он ощутил боль на левой щеке. Коснулся ее... И испытал острую боль. На кончиках пальцев парень ощутил влагу. В слабом свете он увидел нечто темно-красное. Его кровь. И теперь что-то ударило его в спину. «Ай-яй!» – закричал он, а вокруг него подул ветер. «Камайтати!» В его богатом лексиконе всплыло это слово. Но такого слова в жаргоне современного школьника не было. Это был не старинный дух, а природное явление, которое вызывает вакуум из-за вихря и режет. Понимая, что лучше не выходить, парень вернулся в кабинет. Он зажег свет и закрыл дверь, чтобы ветер... Не задувал внутрь. Ощупав спину, так я понял, что одежда сзади была порвана. Скорее всего, это снова был Камайтати. Будь на нем одна футболка, то, скорее всего, его бы порезала. Бам! Раздался звук в дверь. Снова ветер. Когда он так подумал, начал двигаться. Ручка двери, будто кто-то держался за нее. А потом он услышал звук, похожий на собачий вой. Тут такое вспомнил, что случилось в отеле Мачу-Пикчу. Вернувшись из храма, он лег спать. А потом проснулся от того, что кто-то дергал за ручку двери. «Кто там?» – спросил он, но ответа не последовало. Парень просто ждал, и в дверь начали стучать. Думая, что это вор, парень позвонил на приемную и на ломаном английском попросил, чтобы кого-нибудь прислали к нему. И тут шум прекратился. Он услышал собачий вой, после чего стало тихо. Через пару минут к нему постучали. Парень осторожно открыл дверь, и за ней стоял менеджер. Такую основа все объяснил. Сообщил, что возможно в отеле вор. Но тот несколько раз повторил но проблем» и удалился. Решив уведомить учителей, парень спустился в холл и там увидел нечто необычное. За окном в саду был разведен костер. И перед ним люди выставили золотую фигуру Бога Солнца. Парень подумал, что это какое-то религиозное мероприятие. И тут его заметил тот менеджер и подошел. «No problem. No dog can come in», сказали ему с улыбкой, а парень подумал, не собака а вор а потом отправился в комнату учителя и рассказал обо всем в итоге учитель хорошо говоривший по английски попросил усилить охрану и больше за ночь ничего не произошло на следующий день они были заняты сборами потому парень совершенно забыл об этом но после случившегося сейчас Эти мысли завладели такой Вой, собаки, Зеленый сфинкс, С лицом собаки. Статуя бога Солнца в отеле. Убийца в аэропорту. Меня преследует. Кто-то Нет Что-то следовало за ним Смачопикчо. Чтобы вернуть. Сфинкса, потому и был убит тот ни в чем не замешанный сотрудник аэропорта. Теория казалась нереалистичной, но кровь на его щеке, дергающаяся ручка и собачий вой, растворяющийся на ветро, сомнение в такое сменилось уверенностью. Но вместе с тем появились новые подозрения, Почему он просто не разобьет окно и не войдет? Можно было просто обогнуть здание, разбить окно позади такое и проникнуть внутрь. Так почему это еще не было сделано? Думая об этом, парень обернулся и увидел все чатые окно, понял причину. Кагомо? Все же это и правда, Док! В стекле пересекалась стальная проволока. И в итоге получалось кагоме. От отца парень слышал, что с давних пор, чтобы защититься от духов, люди используют кагоме. Если благодаря кагоме некто не может сюда проникнуть, то он противостоит духу. Можно было открыть окно и сбежать. Но до ворот надо было пробежать по территории школы. Судя по вою, здесь где-то еще была и собака. Так что ему не сбежать. Еще кто-то блокировал дверь. Потому тут было не пройти. Почему-то после всего этого мысли в голове успокоились. Такой поставил стул спинкой к двери и уселся на него. За ручку все так же продолжали дергать. Сил открыть не хватает. Или как вампиру приглашение нужно? Сказав, парень взял телефон. Пока будет звонить в полицию и все объяснять, батарейка сядет. На меня напала собака, похожая на монстра. Вряд ли кто-то после такого приедет. Тогда... Он выбрал контакт и позвонил. Раздались гудки. Третий, четвертый. «Быстрее! Ответь! Быстрее!» Тем временем батарейка садилась. До того, как она села на девятом гудке, ему ответили. «Сэмпай, прости, я в ванной была. Потому не слышала, как ты звонил». Прозвучал жизнерадостный голос миссеры. «Миссара, сфинс, которого я тебе подарил, выкини его из дома прямо сейчас и никуда не выходи. Сообщи родителям, что тебя преследуют и вызови полицию. То же самое передай сделать Рэй. Не спрашивай причину. Если... Если выживу, я все объясню. И тут оказалось, что батарейка полностью села. Сколько из сказанного она услышала. Ну да теперь, чего уж. Вот такой была причина, почему он в первую очередь позвонил миссаре. Перед путешествием на День Святого Валентина она подарила ему шоколад с любовью. Он и раньше замечал ее чувства к нему. Она приходила к нему на тренировки, хотя признаваться не собиралась. «Спасибо. На самом деле ты мне тоже нравишься. Потому я рад, что ты мне его подарила». После этих слов напряжение оставило ее, и миссора от радости заплакала. У такой сильной девушки оказалась и милая сторона. Так что она понравилась ему еще сильнее. Между прочим, Рэй тоже тогда пришла. Сказала, что дарит, потому что обязана. И вручила ему купленный в магазине шоколад. Она глубокомысленно улыбнулась, наверняка разговаривала с миссорой. С того времени, в течение нескольких дней до поездки в комнате, такое и миссора. Хотя на самом деле их там было четверо. Вели себя как официальная парочка. «Все наперекосяк!» Пробурчал он, смотря на дверь. И тут все прекратилось. И завование тоже. Притворились, что ушли, чтобы расслабился? И я на это не куплюсь. Раз не могу вызвать полицию... Буду сидеть здесь до утра, пока все в школу не придут. Но причина тишины была иной. С той стороны он услышал голос. Эй, тот кто-то остался? А ну открывай. Уже давно пора покинуть школу. Черт, школьный охранник. Скорее всего он заметил, что в кабинете горит свет и пришел. Ладно бы он был полицейским с пистолетом. Но парень сомневался, что этот человек справится с тем, что поджидало снаружи. «Простите, я как раз собираюсь. Сейчас уйду». «Что? Ты кто-то правда кто-то есть?» Сказал он и попытался войти. Прозвучало так, будто человеческая рука повернула ручку. Ты чего заперся? Чем-то нехорошим там занимаешься? А ну, открывай! Нет, я тут один. Там опасно. Убегайте, пожалуйста. Не понимаю, что ты несешь. Давай живо открывай. Прекрати, дурак! Если откроет, то Такое окажется в опасности. Потому парень закричал. Услышал это, Охранник еще сильнее вознамерился попасть внутрь. Такой схватил ручку, чтобы помешать, но опоздал. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Это кто-то, да?» Начал говорить он, как вдруг замолк на полуслове Голова выше носа была срублена. Будто кто-то яблоко разрезал. «Ох, йо! вскрикнул такое видя это жуткое зрелище. Охранник завалился внутрь комнаты, а на его спине появилась умятина, а потом вторая. Отпечатки ног. Враг невидимый и обладает весом, чтобы оставлять следы. Когда так понял эти моменты, в нем появилась... Воля сражаться. Если есть тело, можно сражаться. Я не позволю тебе пойти к миссаре. Прорычал он, двумя руками схватив стол. Парень взмахнул столом Точнее, притворился, а сам ушел влево и сделал горизонтальный замах. Бам! Когда попал, враг вскрикнул. «У меня получится!» Когда парень обрел надежду, услышал у уха дыхание врага. На пол что-то с шумом упало. Стол, который держал парень, о месте с державшими его руками. Парень поднял руки и понял, что из обробков хлещет кровь. Кровь вытекала с силой и он опустился на колени. Обзор перед глазами закружился. Когда он понял, что ему отрубили голову, его взгляд был направлен на стоящее на коленях обезглавленное тело. «Эх, я такое уже видел». «А, точно, О, музей! Это Ника Самофракийская». «Миссара, прости, мы больше не увидимся». Под конец так я хотел еще раз назвать имя своей девушки, но у него не осталось воздуха, чтобы выдать хоть один звук.